Скучно тебе, душа моя, вдали от мужа молодого. Вот сижу и слышу, как вы с Сонечкой смеетесь. Ваши голоса меня подбадривают, будто музыка. А не взять ли нам Сонечку?» Екатерина Николаевна благодарно прижала щекой к его руке. Глаза ее так и сияли счастьем. Сведения об удочерении взяты из тех же воспоминаний Струвы. Глава 2. Поздним вечером набережная Ангары освещалась, насколько это было возможно, плошками с конопляным маслом. Муравьевский дом весь в огнях свечей. Гости съезжались на бал. У парадной двери в зал Екатерина Николаевна принимала гостей. Пожаловали Трубецкие с двумя дочерьми, Волконские с 15-летней Еленой, уже помолвленной с Дмитрием Молчановым, начальником личной канцелярии генерал-губернатора. Пришёл и сын Михаил, недавно назначенный чиновником по особым поручениям, самый молодой в России в столь высокой должности. С Волконскими их гостья Александрина Раевская, давно безнадежно влюбленная в струвы. Александр Поджио со своей молодой женой, учительницей девичьего института, Гражданский губернатор Зарин с молодой супругой и двумя юными племянницами, круглыми сиротами, только что приехавшими из Смольного института. Одна из них – будущая жена Невельского. Пришли морские офицеры с Геннадием Невельским, офицеры из штаба генерала Запольского. Была молодежь из чиновников и купцов. Собрались все члены Камчатской экспедиции. В том числе впервые пригласили на светский бал – лаборанта Фурмана и топографа Литвинова. Просторный зал с двумя рядами окон наполнялся гостями. Они разделились компаниями по сословиям и знакомствам. Екатерина Николаевна переходила от одной группы к другой. Со всеми была приветлива и мила. Может, чуть больше задерживалась возле семей декабристов, вокруг которых увивались молодые чиновники, приехавшие из Петербурга Москвы. Полковые музыканты на специальном возвышении для оркестра негромко сыгрывались. Геннадий Невельской в белом жилете, черном сюртуке с орденом святой Анны на шее в золотых эполетах. Хорошо выбрит, причесан. От внутреннего волнения его круглое лицо зарделось, густые пучковатые брови напускно нахмурились. Едва зайдя в зал, он начал искать глазами Катю Ельчининову, старшую племянницу Зарина. Пришла или нет? Мачеху, чуть старше падчериц, развлекали какие-то молодые военные, и Кате было весело с ними. Всего неделю назад Геннадий Невельской увидел ее в доме Волконских и влюбился с первого взгляда. В обморок он не упал, но дар речи в те минуты потерял. Мария Николаевна Волконская познакомила их. В течение всего вечера не раз оставляла наедине Только Невельской, пряча за спину крупные обветренные руки, не находил темы для приятной беседы с девушкой. Она тоже не старалась разговаривать с слишком смущенного кавалера, наверное, от того, что была равнодушна к Невельскому, хотя достаточно наслышана о его подвигах. Подвиги Геннадия Ивановича в глазах Кати ничуть не приукрасили его внешность, не сделались для нее хрипловатый голос мягким и обрывистая речь плавной. К тому же Кате шел восемнадцатый, Невельскому, 36-й. Какая уж тут любовь с первого взгляда могла вспыхнуть у девушки. Yeah. После дома Волконских они еще несколько раз встречались в других домах, но больше чем поклонами издали, до пары слов не обменивались. Почти каждый день, бывая у Волконских, Невельской расспрашивал о Кате Ельчининовой, заговаривал о ней и с Муравьевой. Да, мы поняли, моряк влюблен по-настоящему. Увлечение Элизой, видимо, было временным явлением, не оставило в сердце капитана никаких последствий. Теперь ему надо срочно знать, нравится ли он Катеньке, не согласится ли она стать его женой. А О к девушке дамы ничего определенного не говорили Невельскому, надеялись на мудрое время. Оно-то скажет, быть ли девушке супруга Невельского. Ждать, да бесконечно долго надеяться, у капитана не было времени. Ему надо отправляться в Петербург. И кто знает, вернется ли он еще в Иркутск. Если вернется, то встретит ли Катю незамужней. Вон сколько кавалеров увивается вокруг нее.